Глава 7. Мэллори всем телом ощущает темноту. Она не давит, скорее обволакивает руки, ноги, шею, нос, глаза. Мэллори чувствует её даже веками, защищёнными повязкой. Темнота повсюду, пробирается в рукава и штанины, проникает в сапоги и перчатки. Темно за закрытыми веками, темно снаружи. Сэм и Мэри Уолш, Сейнт Игнес. Невероятно. Капюшоны не снимать. В тысячный раз говорит она детям. Она не держит их за руки, как десять лет назад. Тогда они шли той же дорогой, только в противоположном направлении. Тому и Олимпии уже шестнадцать. Теперь они чаще шагают впереди, то оба, то один из них. А она, Мэлори, сзади. как в детстве в лабиринте страха на ярмарке. В любой компании был самый нервный, который уплелся в хвосте. Они и Шеннон каждый год ходили в лабиринт страха, ни разу не пропустили. Мэлори сейчас слышит смех сестры так же отчетливо, как звуки большого мира, шаги Тома, голос Олимпии. Мэлори хорошо помнит, как они и Шеннон пробирались по темным коридорам ярмарочного аттракциона. Ей было 16... Она крепко держала сестру за руку. Они тогда чувствовали единство. Наверное, Том с Олимпией ощущают нечто подобное. Том, Олимпия, окликает Мэллори. "Да, мама", говорит Олимпия. "Я здесь. Мы пока на просёлочной дороге". Мэллори хорошо представляет себе грунтовку, по которой они идут, хоть, разумеется, никогда её и не видела. Летом здесь должно быть пылили автобусы, доставляя в лагерь посетителей. Если бы сейчас из-за поворота неосторожно вылетел автобус, он бы их задавил. Глупости, страх из прошлой жизни. Надо прислушиваться не к шуму колёс, а к твари, которую дети заметили у домика. Шоссе близко, объявляет Том. Мэллори уже не спрашивает, как он умудрился понять это на слух. Её младенцы спали с завязанными глазами под проволочной сеткой, обтянутой чёрной тканью. Её трёхлетки сидели за кухонным столом и, склонив головки к усилителю, тренировались различать звуки, доносившиеся с улицы. Потом усилитель стал не нужен. Том с Олимпией уже много лет обходятся без него. "Стойте", вдруг говорит Том. "Всё нормально", возражает Олимпия. "Стойте!" Повторяет Том. Мэлори замирает. Чувствует на спине рюкзак. Достаточно легкий, можно спокойно пройти 30 миль. Хорошо, путь и без того будет сложным. Встретятся разные люди, чьи-то убежища, заброшенные здания. Страшно даже подумать. «Закройте лицо», — приказывает Мэлори и сама прижимает ладони к глазам. Тьма уплотняется. «Закройте лицо», — приказывает Мэлори и сама прижимает ладони к глазам. Чёрную ткань повязки покрывают кожаные перчатки. Не дайте им дотронуться, говорит она. Она не знает наверняка, способна ли тварь коснуться человека, и если да, то каким образом. Однако образ Аннет, спешащей по коридору школы для слепых, не покидает Мэллори, как и воспоминания об их Шененн поездках на ярмарку. Здесь никого нет, говорит Олимпия. Есть возражает Том. Твари или человек, не знаю. Как не знаешь, восклицает Мэллори. Есть страшно. Почему не знает, твари стали по-другому двигаться или они неподвижны? Что-то проносится в кустах, Мэллори вскрикивает. Инстинктивно хватает за рукава детей и потом снова защищает лицо. Олень, разочарованно выдыхает Том. Ему неприятно, что сестра оказалась права. Вот если бы ты разрешила доделать шумомер, мы давно знали бы, что это олень. Шумомер очередное не воплощённое в жизни изобретение, прибор, который определял бы, кто и что движется по территории лагеря. Том говорил, что устройство надёжное, однако испытать не успел, Мэллори сломала. Только шумомера не хватало. обрывает сына Меллори, отнимая от лица руки. Олень сумасшедший? Нет, отвечает Олимпия. За прошедшие 10 лет Меллори так и не сумела выявить закономерность, почему одни животные сходят с ума, а другие нет. Интересно, есть ли информация о животных в бумагах, которые она несёт в рюкзаке? Через пару минут, скорее, чем ожидала Меллори, они уже на шоссе. Если повернуть налево и пройти пару миль, будет заправка Корона Хенди, а им направо. Их долгий извилистый путь лежит на восток. Мелори поворачивает незрячие глаза в сторону заправки Рона. Рон сидит дома в своей собственной темноте. Вспоминает ли он сестру так же часто, как Мелори Шенан? А может быть, Рон как раз собирается с духом, чтобы тоже отправиться в путешествие, только на юг. Нет, не собирается. Катя Малоре очень хочет верить в обратное. Удача, Рон, тихо говорит она, будто прощается навсегда. Она поворачивается к заправке спиной и вдруг удар по плечу. Малоре замирает. Это не дети, удар шёл сверху. Малоре судорожно проводит по телу рукой, как будто можно смахнуть прикосновение отваря. Стойте, окликает она детей. Олимпия уже рядом, берёт её за руку и обводит вокруг дерева. Оно, оказывается, было на пути. Вдоль дороги много деревьев, помнишь? Надо идти медленно, очень медленно. Да, мылири забыла об осторожности. Больше ничего не слышно, спрашивает она. Нет, сразу отвечает Том. Олимпия молчит. Прислушиваясь, еле что-то скрывает. Ничего, наконец произносит и она. Вы знаете, где та, что была у колодомика? Опять подозрительная пауза, и потом: "Нет, мама. Куда она делась?" настаивает Мэллори. "Осталась на озере", отвечает Олимпия. Мэллори на всякий случай прислушивается, хотя расстояние слишком велико, шум воды уже не различим. Том, ты согласен? Не знаю, я её упустил. Что? Больше никаких упустил в путешествии. Здесь так нельзя, понял меня? Ну, мам, я спрашиваю, понял? Ну, понял. Только без ну. Не время мечтать, Том. Мы с Олимпией на тебя полагаемся. Хорошо, прости. Олимпия сказала на озере, значит, на озере. Малоре слушает. В обе стороны открытое пространство. шоссе. Ладно, говорит она. Пошли. Под ногами асфальт, однако это ненадолго, Мэллори знает. Судя по карте, их ждут лесные тропы, поля и реки. Сэм и Мэри Уолш. Мэллори невольно представляет родителей на диване в доме, где она выросла. Единственное, что поменялось, окно в сад занавешено одеялом. Она не представляет родителей вне дома. А если они ушли, то где скитались и что им пришлось услышать по дороге? Тихо, командует Меллори, хотя дети и без того молчат. Слушайте. Меллори думает о поезде. Вдруг они опоздают из-за того, что сейчас потеряли несколько минут, обсуждая, куда делась тварь. А если они опоздают на минуту, на час, на день, Они никак не смогут узнать расписание поезда, даже если оно есть. Мэла решагает вперёд. Ей хочется идти быстрее, быстрее, чем вообще возможно. Надо наверстать упущенное на разговоры время, наверстать 10 лет, проведённых в лагере Един, и 6 лет до лагеря, вернуться в тот момент, когда родители первый раз не взяли трубку. Тогда они с Шеннон обменялись красноречивыми взглядами и обе решили, Сэма и Мэри Уолш больше нет в живых. Вот бы повернуть время вспять. «Мама, осторожно!» — говорит Олимпия. Она поддерживает Мэлори под локоть, помогает перешагнуть яму. «Спасибо!» — говорит Мэлори. «Как было бы здорово верить в судьбу, в то, что не бывает случайностей!» Они вышли из дома, когда должны были, и ничего не упустили. Всё приведёт к счастливому финалу. К сожалению, Мелори не верит. Что-то впереди на дороге, предупреждает Том. Мелори уже готова дать команду "Стоп", однако она не желает останавливаться. Пусть мироздание против неё, и на пути к родителям на каждом шагу подкарауливают твари, она всё равно дойдёт. Вспоминается ещё одна заметка из переписки про город Индиан-Ривер и его основательницу. Её зовут Афина Ханс. Тому ни в коем случае нельзя читать про Индиан-Ривер. Эти люди невероятно рискуют. Мэллори побелела от страха от одних описаний. Однако философия Афины Ханс завораживает. Якобы можно спокойно сосуществовать с тварями. жить как до нашествия. У Мэлри кровь стыла в жилах, когда она читала: "Мисс Ханс утверждает, что полностью примирилась с тварями. Она уверена, твари больше не сводят и никогда не будут сводить людей с ума. Твари изменились, как заявляет Афина, они больше не наказывают человечество". А дальше ещё страшнее. Весьма спорная теория, однако число ее сторонников растет. И заключение. Впрочем, о характере мисс Ханс я могу судить лишь по краткой встрече. Не знаю, живет ли она по принципам, которые проповедует. По моему мнению, она находится в здравом уме. Давайте остановимся, предлагает Том. Мэлори знает почему. Она сама их учила замирать, если услышит поблизости тварь. Она думает об основательнице Индиан Ривер и других людях, которые описаны в бумагах. Они действуют неосмотрительно, их поступки безрассудны. Она, Мэллори, будет доверять только себе. Чтобы не творилось в мире, она и дети будут держаться установленных правил. Закройте лица, капюшоны не снимать. Идём дальше, говорит она.